Глава седьмая. Снова пришла весна. Гая Пенхоллоу вновь прогуливалась той же дорогой, что и год назад с Ноэлем, и вспоминала об этом без волнения, спокойно, словно все это было давным-давно и с кем-то другим. В ее жизнь вернулись некоторые прежние радости. Весна каждому дарует глоток надежды, иначе и быть не может. Вот и Гая наслаждалась чарами майского вечера, подозревая, что ей очень идет новое платье цвета молодой листвы и алая вязаная кофточка. Любопытно, понравится ли ее наряд Роджеру? Привычные мелочи, когда-то украшавшие жизнь, вновь волновали ее. Но где-то глубоко внутри еще пряталась легкая боль. Год назад, в такой же вечер, Она шагала по этой дороге с Наэлем. Тогда, как и сегодня, светил молодой месяц, такой же ветерок весело шумел в вершинах деревьев. И точно так же тянулись дымчатые тени под белыми юными в цвету дикими вишнями. Шаги звучали, сердца бились в унисон. И Гая задыхалась от восторга, какого ей никогда больше не испытать. Проходя мимо сада старого Эразмодарка, который белил стволы яблонь. Гая немножко позавидовала ему. Для него все страсти уже позади. Возле калитки утопленник беседовал с дядей Пеппином и Стентоном Гранди. Гая улыбнулась дяде Пеппину, который пользовался ее расположением. Лучи этой улыбки коснулись утопленника, не слишком ей симпатичного, и вовсе не симпатичного Гранди, который не нравился Гае, своей манерой цинично высмеивать все, что чисто, прекрасно и правильно. Она и не подозревала, что циник Гранди проводил ее восторженным взглядом. «Восхитительно! Но до чего же восхитительно!» — проговорил он, толкнув дядю Пиппи на локтем. Утопленник согласно кивнул. «Безупречно! От макушки до пят! Разве что слишком выставляет свои коленки!» Но что ни говори, такие коленки стоит показывать. Не то что коленки Вирджинии Пауэлл, бугры, оскорбляющие божий свет. Когда промчавшийся мимо них на своей машине Роджер остановился у поворота дороги, чтобы подобрать Гаю, трое видавших виды старых фермеров благожелательно улыбнулись. «Кажется, дела идут на лад», — отметил Гранди. «Славно, славно». «Только вот не староват ли он для нее?» — спросил дядя Пиппин. «Муж постарше — самое то, что нужно для Гаи, – сказал утопленник. «Если она выйдет за Роджера, то по любви или с горя?» — сухо заметил Гранди. «По любви?» — с видом знатока ответил утопленник. «Она любит Роджера, знает о том или нет». «Я считаю, она умеет любить» произнес Гранди. Некоторые женщины это умеют, а некоторые нет. Точно так же, как одни умеют стряпать, а другим это никак не дается. Хорошо, что старые добрые поцелуи никогда не выходят из моды, добавил дядя Пеппин. А Роджер при виде Гаи, стоящей под деревьями у поворота дороги, подумал, что она похожа на изящную лесную нимфу. Несмотря на новорожденный месяц, сумерки и бледные звезды, весь ее облик наводил на мысли о бутре. В ней было что-то рассветное, ее волосы, казалось, сияли, а розовые мочки ушей напоминали лепестки яблонь, и лишь у лесной нимфы могли быть такие глаза. «Запрыгивай, Гая», — коротко приказал он. Она так и сделала, подумав, Какой красивый у Роджера голос, даже когда он бросает такие вот короткие, отрывистые фразы. «Хочешь поехать в какое-то определенное место?» «Нет, просто вышла погулять. Спасалась бегством от миссис Тойнби. Она ужинала у нас в Мэйвуде и чуть не заговорила меня до смерти». «Кровь пьют только комары женского пола», — весело прокомментировал Роджер. «Так куда едем?» «Вдоль берега и на всех парах!» — засмеялась она. «Значит, вдоль берега». Помнит ли Гая тот последний раз, когда они ехали этой дорогой, мимо поросших черничником пустошей и кленового подлеска на вырубках, мимо серебряных туфелек и огромного пустого отеля вниз к дюнам, что темнели на фоне Серебристого моря? Здесь Роджер остановил машину — и они какое-то время сидели молча в тишине, которая нравилась Гае. С Роджером так просто молчать. С Ноэлем молчать не удавалось, он был слишком разговорчив, чтобы любить безмолвие. Месяц скрылся, и над миром рассыпались звезды. Звездный свет — загадочная штука, не стоит принимать его за что-то обыденное. Роджер вдруг попал под его чары и осмелился на то, о чем давно думал, не представляя себе, однако, как к этому подступиться. «Гая», — спокойно сказал он, — «каждую весну я совершаю один безумный поступок и не намерен изменять привычки этим весенним вечером. Я собираюсь попросить тебя выйти за меня замуж». Гая очаровательно вспыхнула, затем побледнела. «О, Роджер!» «Нужно ли это тебе?» — пролепетала она. «Да, нужно. Я больше так не могу. Или ты выйдешь за меня, Гая, или мы должны прекратить все это». Все это. Все эти веселые поездки и разговоры, теплые отношения, которые помогли ей пережить невыносимые месяцы. Гая вдруг с особенной остротой ощутила, что не может лишиться Роджера. Она так боялась жизни. Ужасно и неестественно бояться жизни в юности. Но жизнь сыграла с ней злую шутку. Ей необходим человек, который поможет вновь взглянуть жизни в лицо. Она не хотела выходить замуж. Ни за кого. Но если так надо, то почему не за Роджера? Кто-то должен позаботиться о нем». Ведь он так много работает. Ты же знаешь, что я не... Не люблю тебя, Роджер, прошептала она. Не люблю так, как следует. Да, знаю. Это не имеет значения, солгал он. Тогда? Гая глубоко вздохнула. Тогда я выйду за тебя, если ты этого хочешь. Спасибо, любимая произнес Роджер странно спокойным голосом. Внутри у него клокотал вулкан радости и восторга. Она будет принадлежать ему наконец-то. Рядом с ним она скоро забудет того хлыща. Полюбит его, Роджера. Она скоро полюбит. Он позаботится об этом, когда придет время. Гая, любимая, обожаемая Гая будет принадлежать ему. Ее кудри, которыми играет ветер, ее бархатные глаза, изящные маленькие ножки, созданные для танца. Роджер готов был пасть на колени и целовать их, но он не посмел коснуться даже губ, поцеловал только маленькие ручки, когда помогал выйти Гае из машины в конце поездки. Роджеру хватило мудрости понять, что время поцелуев еще не пришло. Гая была этому рада. Даже сейчас ее губы, казалось, принадлежали Ноэлю. Очень тихая, она поднялась к себе в комнату и долго сидела у окна за белыми занавесками. Девушка чувствовала себя немного усталой, но умиротворенной. Если бы только можно было избежать всяких свадебных приготовлений. Клан будет до отвращения доволен, ей придется это пережить. «Ты поймешь, что Роджер лучше всех», — сказала ей недавно Мерси. Нет сомнения, что так и есть. Но Гая знала, кого выбрала бы, если бы Роджер и Ноэль стояли сейчас перед ней и ждали ее решения. И все же, понимая это, Роджер хотел жениться на ней. Прежде чем лечь спать, Гая совершила одно глупое таинство. Взяв голубую вазу, которые с вечера ее прошлой помолвки хранились сухие лепестки роз, она пошла к калитке в конце сада. Поле впереди принадлежало Артемасу Дарку, а сад позади — ее матери. Но этот крошечный зеленый уголок был ее местом. Она выкопала совком под деревьями ямку и похоронила там в вазу, аккуратно разровняв над ней землю. Здесь... Будут покоиться ее детство, девичество и все счастье, что ей выпало. Неважно, какая жизнь предстоит ей с Роджером, этой маленькой в Эджбудской вазе больше не видеть розовых лепестков. Она предназначена для того, что ушло безвозвратно.